Во дворе старика Данилы, ласкового, лешего, с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и медом, горой, наваленным в деревянную миску. И мне на всю жизнь запомнилось, оскорбило он однажды взял прямо своими черными, негнущимися пальцами кусок текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот. Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много промотал в крымскую компанию, много проиграл, когда жил в Тамбове что он страшно обеспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее затрещит с молотка. Знал, что Задонское имение уже затрещало, что у нас уже нет его. Однако у меня от тех дней все-таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек. Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время. Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношские восторженные разговоры. Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светил был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что это все «миры», нам неведомые и, может быть, счастливы и прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь. Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе. Наваливали на телегу сено, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать. От лунного света, льющегося на него И золотом сияющего на стеклых окон, Что это высшее счастье спать вот так И всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет Мир и красоту деревенской ночи, Родных окрестных полей, родной усадьбы. Только одно событие омрачило эту счастливую пору. события страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие из поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в провал, на дно провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде иллистой воронки. Работники Братья, отец, все кинулись туда спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании спасут ли. Но село солнцем, стало темнеть, стемнело, вестей оттуда все не было, а когда они пришли, все притихло еще более, оба погибли, и Сенька, и Лошадь. Помню страшные слова. Надо немедленно дать знать становому, послать стеречь мертвое тело. Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то.